Глава 13. Дядя Бенджамин обнаружил, что недооценил ситуацию, так легкомысленно пообещав отвезти Вэланси к доктору. Вэланси не собиралась никуда ехать. Веланси рассмеялась ему в лицо. С чего это вдруг я должна ехать к доктору Маршу? Я в полном порядке. Хотя вы и думаете, что я неожиданно помешалась. Так вот, вы ошибаетесь. Я просто устала жить как хотят другие и решила жить, как хочу, сама. Это добавит вам тем для обсуждений, помимо краденого малинового джема. Разговор окончен. Дос, — торжественно и беспомощно произнес дядя Бенджамин. — Ты сама на себя не похожа. — На кого же тогда? — выпросила Вэланси. Дядя Бенджамин не сразу нашелся с ответом. — На твоего дедушку Вансбара, — в отчаянии проговорил он. «Спасибо», — Веланси выглядела польщенный. «Это прекрасный комплимент. Я помню дедушку. Он был одним из немногих настоящих людей, кого я знала. Почти единственным. Бесполезно ругаться, умолять или командовать дядя Бенджамин или обмениваться страдающими взглядами с мамой и кузиной Стиклс. Я не поеду ни к какому врачу. И если вы пригласите его сюда, я не выйду. И что вы сделаете?» В самом деле что? Неприлично и попросту невозможно тащить Вэланси к врачу силой. А других вариантов, очевидно, не было. Слезы, мольбы и уговоры матери не принесли никаких результатов. «Не переживай, мама», — беззаботно, но достаточно уважительно проговорила Вэланси. «Вряд ли я сделаю что-то совсем ужасное. Но мне хочется немного повеселиться». «Повеселиться?» Миссис Фредерик произнесла это так, как будто Веланси заявила, что собирается немножко поболеть туберкулезом. Олив, посланная матерью, чтобы выяснить, есть ли у нее хоть какое-то влияние на Веланси, вернулась с пылающими щеками и гневным лицом. Она объявила матери, что Веланси безнадежна. После того, как она, Олив, говорила с ней как сестра, мягко и мудро, Все, что ответила Веланси, сощурив насмешливые глаза до узких щелок, это Я не показываю десна, когда смеюсь. Она как будто обращалась скорее к себе, чем ко мне. Правда, мама, все время, пока я говорила с ней, она как будто не слушала. И это еще не все. Когда я окончательно убедилась, что мои слова для нее пустой звук, то взмолилась, чтобы она хотя бы не говорила ничего странного при Сесселе, когда он приедет на следующей неделе. И ты знаешь, что она на это ответила, мама?» «Даже представить не могу», — простонала, готовая ко всему тетя Веллингтон. Она сказала, «Я бы лучше постаралась шокировать Сесила. У него слишком красный рот для мужчины. Мама, я никогда не смогу относиться к Веллинсе, как прежде». «Её рассудок поврежден, Олив», — печально сказала тетя Веллингтон. «Ты не должна винить ее за эти слова». Когда тетя Веллингтон рассказала миссис Фредерик, что Веланси наговорила Олив, та потребовала от дочери извинений. «Пятнадцать лет назад ты заставила меня извиниться перед Олив за то, что я не делала», — отозвалась Веланси. «Старое извинение как раз сгодится на этот случай». Собрался еще один семейный конклав. Пришли все, кроме кузины Глэдис, которая страдала от невероятно мучительного неврита, с тех самых пор, как бедная Дос стала странной, и поэтому не могла вынести никакой ответственности. Они решили, точнее приняли как факт, что лучше на время оставить Веланси в покое, пока у нее голова не встанет на место, как выразился дядя Бенджамин, и внимательно наблюдать за ней, но пусть все идет своим чередом. Термин «бдительное ожидание» тогда еще не изобрели, но на деле именно этой тактике растерянные родственники Вэланси и последовали. «Надо руководствоваться дальнейшим ходом событий», — продолжил дядя Бенджамин. «Легче, — заявил он со всей торжественностью, — разбить яйца, чем склеить. Конечно, если она станет агрессивной». Дядя Джеймс посоветовался с доктором Амбразом Маршем. Доктор Марш одобрил их решение. Он обратил внимание разгневанного дяди Джеймса, который с радостью сбыл бы Вэланси с рук, что пока она не сделала и не сказала ничего, что доказывало бы ее сумасшествие. А без доказательств невозможно запереть человека в таком зрелом возрасте. Ничто из того, что сообщил дядя Джеймс, не вызвало тревоги у доктора Марша, неоднократно подносившего руку ко рту, чтобы скрыть улыбку. Но, в конце концов, он не был стерлингом и очень плохо знал прежнюю Вэланси. Дядя Джеймс ретировался и поехал обратно в Дирвуд, по пути размышляя о том, что доктор Марш не такой уж и профессионал и что Аделаида Стирлинг могла бы найти себе мужа получше.